Светлана Белоусова. Идеальный негодяй. Глава первая. Да пошел ты к черту! Прямо в его голову летит дорогая китайская ваза. Истеричная стерва. Она его так покалечит. Угомонись, припадочная! Угомонись! Угомонись! Ты опять засветился в клубе с очередной бабой. Я просила по-человечески не выставлять меня дурой. Можно делать это не так наглядно? Мне позвонили и написали куча доброжелателей, твоих, между прочим, друзей. Неужели сложно не выпячивать так сильно и наглядно свои связи? Он молча смотрит в окно, опираясь о стену спиной, спрятав руки в карманы брюк чтобы не было видно разбитые костяшки пальцев. На самом деле ему до ужаса сильно хочется подойти к ней, обнять и сказать, что все было сделано специально. Специально взял девку, специально пошел с ней в клуб, специально крутился на самом виду, прекрасно зная, не пройдет и полчаса, как все это станет достоянием общественности. Но нельзя. Слабость показывать нельзя. Она и так превратила его в тряпку. Достаточно. Говорит об искренности, о доверии, а сама. Дверь хлопнула так громко, что он вздрогнул. Ушла, как и предупреждала. Всегда в открытую предупреждала. Если он позволит себе опять интрижки, она не будет больше страдать. Просто развернется и уйдет. «Хорошо, пусть лучше так, потому что, откровенно говоря, ее как минимум нужно сдать полиции, а если совсем уж честно, то открутить к чертовой матери голову за ту игру, которую она с первого дня вела за его спиной. Женщины, все до одной продажные существа, все, отчего он решил, будто она другая, на самом деле такая же, как остальные». Увидела более выгодный вариант и предала его. Все логично, но говорить ей об этом он не будет, о том, что все знает. Пусть история закончится именно так, ее болью, а свою он как-нибудь переживет. За месяц до этого. В смысле прилетает дед? Это прикол? Беркутов прижал телефон щекой к плечу. Посмотрел на часы и махнул рукой официантки, подзывая ее для заказа. Дедуля сто лет не лез в дела и не касался семьи. Что за внезапная потребность увидеть родных? Сама в шоке. Сестра, судя по звукам, была в своей обожаемой галерее. По крайней мере, гул, который раздавался на заднем фоне, и голоса посторонних людей говорили именно об этом. Очень настораживающий момент. Просто так, без объяснения причин, еще раз уточнил он. Девушка в униформе замерла рядом, изучая Тимофея недовольным взглядом. Он очень хорошо ее запомнил с первой встречи, после которой между ними постоянно происходила завуалированная улыбками война. Тиму раздражали совершенно неуместные гордость и спесь для обслуживающего персонала, очень даже чреватые последствиями. А девицу, в свою очередь, похоже, раздражал Тим. Просто как явление, как существующий в одном с ней городе человек. Слушай, он официально является собственником всего. Мы спим, кушаем и, я извиняюсь, ходим в туалет на том, что принадлежит деду. Хочу тебе напомнить, если ему пришла в голову Блаш вернуться в Россию, чтобы проверить состояние дел, то ни ты, ни я помешать ему не можем. Что ты паришься? У нас все хорошо. Пусть ковыряется сколько хочет. Не к чему придраться. Ладно, Тимоха, давай, увидимся дома. Вы готовы сделать заказ?» Голос официантки сочился хорошо прикрытым улыбкой ядом. Черта с два она его обманет. Глаза так и горят неприязнью. «Ой, ты знаешь, есть вопрос». Тимофей Беркутов отложил телефон в сторону. Не глядя, открыл меню на первой попавшейся странице и ткнул пальцем. К девушке он принципиально обращался на «ты». «Как готовится вот это блюдо? Подробно, пожалуйста. Сильно хочу понять, правильный ли выбор сделал». Конечно, он даже не смотрел название того, что можно заказать. Не успел. Только присел за столик, сразу позвонила сестра с отвратительной новостью. Сегодня вечером прилетает дед. Ничего страшного, казалось бы, но не в случае их семьи. Виктор Александрович Беркутов от дела отошел давно, как только сам Тима смог стоять у руля. Более того, сделав адье ручкой, дедуля укатил в Европу обживать новоприобретенную недвижимость в швейцарских Альпах. Почти пять лет его не было видно и слышно. Изредка приходили поздравительные открытки с красивыми пейзажами и пасущимися на лугах коровами, подписанные его рукой. Тимофей подозревал, даже в этом он просто издевался над родственниками. Можно же позвонить, написать сообщение. Нет, именно открытки и именно почтой. А тут неожиданное известие о приезде. Конечно же, в очередной открытке, отправленной, наверное, пару недель назад. Это хорошо, что она пришла сегодня, а если бы завтра? Никто не в курсе, сидят себе дома. Но тут он загибает, не сидят, конечно. Скорее всего, сам был бы на очередном светском мероприятии, а сестрица на своей арт -тусовке. Однако, как ни назови, но ситуация вышла бы полное дерьмо. Деда, естественно, по причине незнания никто бы не встретил. Учитывая его мерзкий, просто до ужаса сволочной характер, можно представить, во что бы это вылилось. Выбранное вами блюдо наш шеф-повар готовит. Официантка принялась монотонным голосом перечислять ингредиенты и способы их использования. Честно сказать, класть ему на всю эту информацию с высокой колокольни. Но доводить данную особу, провоцируя ее на срыв, считает своим долгом. Хамка. Нет, откровенно не дерзит, не грубит, однако он видит прекрасно, как щурится от злости ее глаза, как застывает приклеенная дежурная улыбка. Их противостояние началось около месяца назад. Девчонка, видимо, только устроилась, потому что раньше Тим ее не видел. А этот конкретный ресторан он посещал регулярно. Поначалу внимания не обратил. Мало ли халдеев бегают по заведению. А потом как-то завалился вечером с друзьями отметить сотую по счету победу. Да, он реально считал каждый успешный финал. За кого же был разговор? Тим попытался сообразить, но не смог. Цифру помнит, лицо, имя нет». Какая-то очередная недотрога, которая в конце оказалась весьма даже свободной во взглядах. Правда, он прилично проехал ей по ушам. Пришлось даже сводить девочку пару раз в кино. Естественно, при свете луны была рассказана грустная история, сколько тяжело ему, богатому парню, найти настоящую любовь. Такую, как в книжках пишут, чтобы один раз и до конца жизни». Они даже ездили в какой-то благотворительный фонд оказывать помощь и в приют для животных. Любят нынешние богатые тевочки всю эту историю с добротой душевной и помощью братьям нашим меньшим. Это принципиальный момент. Нет женщин, которых Беркутов не смог бы охмурить. Их просто нет. Все без исключения ведутся на одно и то же. Тиму был интересен сам процесс охоты. Он поэтому жертву выбирал, с которой действовать сложнее, и бросал их всегда красиво. Грустный взгляд, тоска в голосе. «Прости, любимая, я понял, Тимофей Беркутов не достоин тебя. Ты слишком хороша для такого негодяя». Пока она в слезах пытается убедить его, что не столь уж хороша, а кое-где так и вовсе ужасно плохая девочка, он уходит в ночь с разбитым сердцем. Самое интересное, спектакль всегда срабатывал. Поэтому Тим без опасений выбирал девок своего же круга. Богатых, самовлюбленных, уверенных, будто мир вертится вокруг их персон. Интересно наблюдать, как списивые красотки медленно попадают в его сети, не замечая, что в этот момент уже опускаются на колени. Однако после расставания каждая продолжала любить Тиму всей душой. Искренне веря в свою вину, считая себя причиной несложившихся отношений. Поэтому можно было не ждать гневных разборок со стороны папочек, с которыми, кстати, у семьи Беркутовых водились общие деловые интересы. Самая большая и профессионально процветающая адвокатская контора, имеющая несколько филиалов почти в каждом городе страны. Естественно, Тимофей знал ругаться с богатыми партнерами, которые в большинстве своем еще и клиенты, нежелательно. В этот раз вышло так же. Выписав отказную влюбившейся дурочки, он прихватил друзей и поехал отдохнуть. Сначала ресторан, потом клуб. Ну а дальше как пойдет? Настроение было игривое. Кровь бурлила и требовала веселья. На симпатичную официантку, которая упорно обходила их столик стороной, он обратил внимание совершенно случайно, спустя пару часов. Девочка была хорошенькой, эдакий домашний мамин пирожок, оказавшийся совершенно в неподходящем для него месте. Не худенькая, средней комплекции, по крайней мере, грудь и обтянутая юбкой задница весьма радовали взгляд своими аппетитными формами. Мордашка смазливая, светлые волосы и зеленые глаза, слегка вздернутый носик, манящие губы, при том, что верхняя чуть полнее нижней. Конечно, уровень не его. Беркутов выбирал всегда женщин классом повыше, но на вечер сойдет. «Красавица, ты снилась мне сегодня». Он ухватил ее за руку и попытался усадить на колени. Естественно, ресторан к такому поведению не располагал, заведение более чем приличное, но Беркутова тут знали все, ровно как и те счета, которые он оплачивает после каждого своего посещения. Тем более, сильно уж не расслаблялся, откровенного разврата не допускал, по крайней мере в самом ресторане, но вот так запросто утащить официанку к себе за стол для компании вполне мог. Обычно они только рады были соскочить с работы, да заодно еще погулять с богатыми парнями, чьи вы компенсировали все неудобства и природную скромность, которой, честно говоря, там и не пахло. Руку убрал. Официантка резко наклонилась к Тиму, пристально глядя ему в глаза. Говорила она тихим шепотом, но в нем слышалось откровенное презрение. «Что?» Беркутов даже головой потряс, будто уши заложило водой. «Повтори. Руку убрал, козел». Тим обалдел настолько, что на автомате разжал пальцы. Никто никогда не разговаривал с ним подобным образом, тем более женщина. Тем более по социальному статусу и положению находящаяся в районе подошвы его дорогих туфель. «Девка попутала, что ли?» Что такое, Беркут? Отворот-поворот получил?» Хохотнул сидящий рядом Вадим, друг и товарищ со времен начальной школы. «Хорошо, хоть остальные не слышали. Трепятся о чем-то, гагочут, как дураки». Тим вдруг почувствовал растущее раздражение. Даже голова немного прояснилась. «Посмотрим». Он усмехнулся в ответ, а потом поманил управляющую рестораном, который находилась неподалеку дабы держать под контролем ситуацию в целом и поведение дорогих гостей в частности. «Слушаю, Тимофей Алексеевич. Замени нам официантку. Сейчас мимо пробежала светленькая зеленоглазая. Ее хочу». «Эм, Тимофей Алексеевич, она новенькая совсем, многого не знает. Давайте оставим Олечку». Управляющая явно занервничала. Он не стал больше ничего говорить в ответ демонстративно отвернулся обратно к друзьям. Желание озвучено. Почему до сих пор не выполнено, непонятно. Управляющая, ее звали то ли Марина, то ли Мария, тяжело вздохнула, прекрасно понимая смысл происходящего, а затем подозвала девочку, за которой был закреплен стол Беркутова. Официантка сразу погрустнела. Она, в отличие от предыдущей хамки, хорошо знала, кто такой Тим. Соответственно, уже рассчитывал на хороший чай. Но желание гостя, тем более столь важного, — закон. Через пять минут у противоположного конца, там, где дотянуться до нее Тимофей не мог, возникла блондиночка. В руках планшет, на лице улыбка, в глазах — ярость.